Вика Миносян. Учимся дружить с эмоциями. Малыш Монте и океан эмоций. Для родителя. Эмоции детей, как океан, который изучен всего на несколько процентов. Многогранность проявления эмоций ребенка равноценна нескольким миллионам обитателей океана. Одни дети предпочитают в грусти уединиться, другие поплакать рядом с кем-то в поисках утешения. Одни, обижаясь, уходят в тучку и прячутся в ней, другие заставят эту тучку разразиться громом. Эмоции ребенка не об одиночестве. Эмоции ребенка про быть рядом. Если вам кажется, что ребенку нужно побыть одному, знайте, что даже в физическом состоянии уединения ребенок не должен проживать эмоцию в одиночестве. Детям важно, чтобы эмоции разделялись, чтобы вы были... Рядом. Не обязательно физически. Грусти, обиды, злости, печали, тревог станет меньше, если их разделить, а счастье радости, любви, благодарности больше, если их разделить. Как быть рядом? Как идти в этот океан эмоций рука об руку в этой аудиокниге, Вы найдете все ответы вместе. Приятного погружения! Ты один на весь мир. Привет, малыш! Эта книга написана специально для тебя. На свете несколько миллиардов детей — Но когда я писала книгу, я знала, что она будет в руках только у уникальных детей, и ты один из них. Слово «уникальный» означает «неповторимый». Ты знал, что такого малыша, как ты, на свете больше нет. Так же, как и нет одинаковых снежинок и листьев на дереве. Нет одинаковых глаз и отпечатков пальцев один на весь мир. Знай, ты можешь гордиться собой и всегда быть таким, какой ты есть, неповторимым. У тебя есть право на свои мечты, желания, мысли и эмоции. Благодаря этой аудиокниге ты научишься принимать себя таким, какой ты есть. А те люди, которые будут слушать ее вместе с тобой увидят твою уникальность и еще сильнее тебя полюбят. Главный герой аудиокниги — мой сын. Его зовут Монте. Ты когда-нибудь слышал такое имя? Я, его мама, отправлюсь вместе с ним в путешествие в мир эмоций. Пойдешь с нами? Когда я, ты и, малыш Монте, научимся дружить с эмоциями, наш мир станет волшебным, и я тебе это обещаю. Малыш Монте и первое перышка. Эта сказка посвящена самому важному умению – благодарить. Ученые выяснили, что благодарность, самая обычная благодарность, активизирует медиальную префронтальную кору головного мозга. Она управляет негативными эмоциями, помогает реструктурировать негативные мысли, чтобы лучше справляться с обстоятельствами. То есть, когда человек благодарит, Эта зона мозга активизируется. Благодарность уже с детства начинает усиливать навыки управления своим поведением и мыслями. На самом деле, лобные доли головного мозга начинают работать в начале школьного возраста. Не раньше. Но никогда не поздно начинать прокачивать эту мышцу. Что делать, чтобы ребенок Умел контролировать себя в будущем, учиться благодарить сейчас. Во взрослых книжках, в тех книжках, которые еще детки не умеют читать, часто пишут об одном секрете. Не каждому на свете можно сказать этот секрет, но тебе я его доверю. У каждого ребенка и у взрослого человека есть невидимые крылья. Невидимые крылья — которые помогают им стать самыми счастливыми на этом свете и взлететь высоко-высоко. Пёрышко за перышком растут большие крылья. Я тебе расскажу историю про то, как у малыша Монте появилась первая пёрышко. Однажды Монте пошел с мамой гулять в парк к озеру. Они долго бродили и вдруг увидели мороженщика – которого никогда раньше не было на этом озере. «Мама, я не видел этого мороженщика. Раньше я тоже малыш». Они решили купить у него ягодное мороженое. «Здравствуйте, а у вас есть ягодное мороженое?» Мороженщик ничего не ответил. Загадочно снял свою шапку и открыл холодильник. Из холодильника пошел пар. Он достал мороженое, То самое, ягодное, которое хотел Монте. Мама спросила у мороженщика, сколько оно стоит. Он просто покрутил головой, будто говоря, что мороженое бесплатное. — Это что, мне бесплатно? — Да, — кивнул мороженщик. Его голос был таким необычным, как у самого доброго волшебника на свете. Он улыбнулся и надел шапочку. Монте поскакал в сторону площадки, ведя за собой маму. Мама остановила Монте, опустилась на коленки и сказала, посмотрев прямо в глаза, «Малыш, что только что случилось? Мороженщик дал мне мороженое, ягодное». Монте лизнул его и продолжил внимательно слушать маму. «А сколько оно стоило?» Ведь когда покупатели берут мороженое, всегда платят за него. Оно было бесплатным. Хорошо. Что ты чувствуешь? Мне приятно. Мороженое вкусное, такое холодное, а на улице жарко. Верно. А ты чувствуешь что-то необычное? Может, что-то теплое внутри, как будто невидимая энергия теплая наполняет тебя изнутри? Да, внутри тепло и приятно. «Знаешь, как это называется?» «Как? Не знаю». «Благодарность. Это когда тебе сделали приятно, и у тебя внутри тепло-тепло, и даже хочется кого-то обнять и попрыгать». «Да? Как называется, мам? Благодарность?» «Верно», — сказала мама и погладила Монте по плечу. «Благодарность — самое важное чувство на планете». Это чувство нельзя просто оставлять внутри. Надо на него посмотреть, с ним познакомиться и спросить его кое о чем, дать этому чувству выйти наружу. Как думаешь, как это чувство можно проявить? Сказать волшебное слово. Мам, я знаю, это слово «спасибо». Монте вдруг задумался. А что будет, если я не скажу это слово? Если не дать чувству выйти наружу, то оно быстро угаснет внутри. Но оно такое прекрасное, нужно поделиться. Ведь ты помнишь, если поделиться приятным, а тебе внутри приятно, то приятное станет счастьем. Но благодарность можно проявить не только словом «спасибо», а как еще? Поступком, делом, добром. В ответ. А что доброго я могу сделать для мороженщика? — Не знаю, давай подумаем. — Я хочу ему тоже что-то подарить. — Давай подарим, но что-то необычное. Он сам такой необычный, как из сказки. — Мам, давай подарим ему улыбку. — Она ему так идет. Монте опять лизнул мороженое и побежал к мороженщику. — Я хотел сказать спасибо, спасибо. Это благодарность. — Вы меня... Научили благодарить. Я раньше не умел. Спасибо. Мороженщик искренне улыбнулся. Ему было приятно, что он сегодня сделал такое важное дело. Он открыл сундук рядом с холодильником и достал оттуда перышко. Он подарил перышко Монте. Оно было удивительным. Оно так переливалось в лучах солнца, казалось, что оно золотое. — Мам! — Это что? — прошептал Монте. — Это перышко. Первое перышко. Вот так Монте получил первое перышко, которое потом вместе с другими перышками превратится в крылья. Крылья, которые помогут стать самым счастливым. Если ты, малыш, научишься благодарить людей и весь мир за все добро, которое они для тебя делают, то ты получишь невидимые перья, которые, превратившись в крылья, помогут тебе взлететь над всеми проблемами. За каждую проявленную благодарность поступком, словом можно получить золотое маленькое перышко, которое сделает тебя счастливым и научит взлетать над всеми невзгодами. Малыш Монте делится счастьем. На улице стало темным-темно. Кажется, звездочки на небе проснулись, чтобы уложить спать малышей. Если прищуриться, то можно увидеть одну самую-самую яркую звездочку, которая как будто подмигивает с неба деткам. Малыш Монте нашел эту звезду и тоже ей решил подмигнуть. Только у него не очень получалось подмигивать. Подмигивать он еще не научился и совсем-совсем не понимал, как взрослые могут моргать одним глазом. «Мам!» «А почему эта звезда подмигивает мне? Она что-то хочет мне сказать?» «Я слышала, малыш, что звездочки с неба разговаривают только с детками. Мне она не подмигивает. Ты думаешь, что она хочет что-то сказать?» «Да, мам. Кажется, это секрет. Тогда давай помолчим, и ты прислушаешься. Возможно, там очень важный секрет» только возьми меня за руку. Может, и я смогу услышать?» Мама и Монте помолчали несколько секунд. «Мам, я совсем не слышу, что она говорит». «Я тоже, малыш. Иногда совсем не нужны слова, чтобы говорить. А как это — говорить без слов?» «Например, — Когда ты, увидев или услышав что-то, наполняешься чем-то теплым изнутри, у тебя мурашки. Ты предвкушаешь что-то хорошее, ты улыбаешься. Улыбка — это тоже общение, выражение чего-то приятного. Когда, например, тебе мама испекла любимое печенье и вот-вот вытащит его из духовки, ты предвкушаешь, будто бы уже начинаешь чувствовать вкус. Хотя печенье еще в духовке. Некоторые детки начинают подпрыгивать, улыбаться, обнимать того, кто рядом, без слов. «Да, я так люблю делать!» «Иногда без слов выражаю себя!» «Так ты чувствуешь вкус приятного события!» «Например, покупка новой игрушки, о которой ты долго мечтал и на которую копил, может быть, как арбуз на вкус» такой же сладкой и сочной. Я люблю арбуз. Я тоже. А знаешь, что вкус можно усилить? Можно почувствовать вкус еще сильнее. Как? Что может быть вкуснее арбуза? Представь, арбуз такой красный-красный, совсем без косточек, сладкий-сладкий, или печенье, Необычная, а с кусочками фруктов и шоколада. «Как так сделать? Я что, волшебник?» «Конечно. Чтобы превратиться в волшебника, нужно взмахнуть палочкой и приятное превратиться в настоящее счастье». «Как взмахнуть? Это как? Вот так?» Монте встал с кровати и начал бегать и махать невидимой палочкой, представив, что он волшебник. «Малыш, как ты думаешь, Что надо сделать, чтобы почувствовать вкус счастья сильнее?» Мама рассмеялась и продолжила. «Малыш, чтобы счастье сделать сильным, нужно им поделиться». «Как? Как, мам, если я им поделюсь, его станет меньше? Не хочу делиться счастьем!» «Счастье, малыш, — это настоящее волшебство. Только счастье, если его поделить, — станет в два раза больше. Ну, так не бывает. Давай попробуем. Сейчас я тебе попытаюсь подарить приятные ощущения. Мама обняла Монте, поцеловала малыша, погладила его по головке. Мне приятно. Да. И чтобы приятное ощущение стало сильнее, нужно кому-то сделать приятное в ответ. В этот момент подбежал котик Мур, и Монта решил его погладить и полоскать, тихонечко и очень мило, совсем не грубо. «Смотри, малыш, ты сейчас передал котику свое приятное ощущение и тоже сделал ему приятно. Что чувствуешь? Неужели приятных ощущений стало меньше? Нет, мне все еще приятно и, кажется, даже больше и сильнее». «Ведь Мур о меня трется, мне щекотно!» — Монте рассмеялся. «Вот так бывает, малыш. Счастье станет больше, если им поделиться. Счастье приумножится. Малыш, попробуй поделиться счастьем. Что ты чувствуешь?» Малыш Монте поссорился с другом. Малыш, я сейчас расскажу один секрет. Когда ты знакомишься с новым человеком или находишь друга, то между вашими руками появляется волшебная нить. Эту нить нельзя увидеть, невозможно потрогать. Люди жмут. Друг другу руки или берутся за руки не просто так. Руки друг другу тянет нить. Одни нити могут быть тонкими и легко рваться, например, между знакомыми людьми, другие — толстыми, и порвать их не так уж и просто, например, как между лучшими друзьями. «Малыш, а у тебя...» «Есть такие волшебные нити? С кем у тебя толстая нить? А с кем тонкая? Как думаешь, когда нить может порваться? Почему?» У Монты недавно появилась толстая нить. Он подружился с мальчиком. Его звали Рон. Они бегали на перегонки, делились друг с другом игрушками, кричали от радости и даже вместе плакали, когда упали... И разодрали коленки они делили чувства это превратило их тоненькую нить знакомых в толстую нить друзей но вдруг так случилось что ну ладно сейчас монте тебе сам расскажет я я я хотел взять его самокат а ему дать свой у него был новый он был зеленый зеленый а это мой любимый цвет. Я сказал, Рон, дай покататься. А он мне ответил нет. Мама говорила, что друзья делятся и готовы друг другу доверить даже самое дорогое. Мам, ну почему, почему он мне не дал покататься? А ты у него спросил? Он сказал, что самокат новый. Он что-то еще добавил? Он давно о нем мечтал и сказал, что боится, что я его сломаю или поцарапаю. Ведь я не умею кататься еще так хорошо, как он. Он ведь старше. Что ты в этот момент почувствовал? Мне было очень обидно. Надо мной была огромная темная густая туча. Я хотел в нее спрятаться и из нее не выходить. Монте немного помолчал и добавил. «А еще... А еще у нас нить порвалась». Мне он больше не друг. Монт, малыш, не торопись с выводами. Толстая нить никогда так быстро не рвется. Связь между друзьями остается надолго. Нить связывает тебя и его. Нить, как ваши общие воспоминания. Помнишь, как вы напополам разделили банан и съели его вдвоем? Помнишь, как играли вдвоем в один мяч, и забили гол в ворота? Помнишь, как вы топали ножками по лужам и промокли с ног до головы? Да помню. И что, мне не нужна эта нить, все. Если нить на самом деле порвалась, то ты совсем ничего не почувствуешь, когда увидишь Рона. Совсем-совсем. Ты будешь пуст по отношению к нему. Следующую часть можно использовать как практику Проживание обиды для вашего ребенка. Закрой глазки. Представь перед собой друга. Друга, который тебя обидел. Чувствуешь что-нибудь? Обиду. Может, злость. Может, просто раздражение. На его лице тоже отражаются неприятные чувства. Видишь? Кажется, он тоже злится. В твоих руках толстая нить. Это ваша связь. Вы все еще связаны. Вы чувствуете что-то друг к другу. И пусть это что-то неприятное. Ничего страшного. Поживей в этом чувстве немного. Может, это огромная тучка, в которую хочется спрятаться от всего мира и позлиться. Спрячься. Можешь немного постучать ножками и ручками в этой тучке. Можешь попрыгать от злости или потопать. Громко потопай. Не стесняйся. Тучка со временем становится все меньше и меньше, и в один момент исчезает. Уже нет смысла прятаться в ней. Перед тобой твой друг. И на его лице уже улыбка. И ты тоже чувствуешь какое-то облегчение, правда? Тебе стало легче? Посмотри, что у тебя в руках. Толстая нить, которая почти оборвалась. Друг протягивает тебе руку. У тебя есть выбор. Уйти в темную тучу и злиться там очень-очень долго или завязать нить на его руке. Восстановить вашу связь. Снова дружить и делить чувства. Чувства не всегда бывают приятными. И это нормально. Можно вместе прожить... Разные чувства — и злость, и ненависть, и грусть, и обиду. Знаешь, эти чувства делают нить еще толще. Они ее не разрывают. Завяжешь нить на его ручке — восстановишь вашу связь. Если тебе хочется еще пообижаться, то можно и так поступить. Ты можешь, когда захочешь, снова представить темную тучку — и потопать в ней. Но когда она исчезнет, обязательно представь, что твой друг опять улыбается тебе. Я... Мам, я завяжу все-таки нить. Только я завязывать не умею. Монте, малыш, это же волшебная нить. Она завязывается сама. Стоит только захотеть. Монте поднес нить к руке друга. Она сама обвязала нежно его ручку, и Монте и Рон поехали на перегонки на своих самокатах. Рон на своем новом самокате, а Монте на старом. Но какое это имеет значение, когда между ними такая толстая-толстая нить? Малыш Монте и злость Не бывает плохих и хороших эмоций. Эмоции, как маленькие зверьки. Например, радость у Монте — это маленькая белочка, озорная такая, прыгающая с одной ветки на другую. Грусть у него — это ленивец, такой тяжелый, медлительный ленивец. Сейчас и ты подумай, На какого зверька похожа твоя радость? На какого зверька похожа твоя грусть? Признай, малыш, не бывает плохих зверьков. Природа и солнце любят одинаково всех зверьков. Опасного паучка и добрую белочку, зубастого крокодила и прекрасную бабочку. Все они очень нужны миру. Мир без зверьков — как картина без красок. Мир был бы пуст, если бы в нем не было животных, так же, как и наша душа была бы пуста, если бы в ней не было эмоций. Поэтому каждая эмоция, как и зверек, важна и нужна. Сегодня мы с Монте долго думали, что же за зверек — это злость. Мам, я злюсь, я злюсь, я очень злюсь. Монте, ты злишься. — Малыш, кажется, очень сильно. — Да, очень-очень сильно. — Хорошо, малыш. Так иногда бывает. — Что бывает, мам? — Он мне сломал мою новую машинку. Разве так можно? — Понимаю, малыш, я бы тоже на твоем месте разозлилась. Неприятно. Тебе купили новую машинку, о которой ты мечтал, а ее тут же сломали. — Да он не просто сломал, мам. Он ее разрушил. Сейчас я пойду и что-нибудь ему сам сломаю. Стой, стой, стой, малыш. Как много в тебе энергии. Какой зверек злость в тебе сейчас. Гепард, тигр, лев, злой лев. Ну-ка покажи мне, как злится гепард. Монте начал бегать и топать громко-громко. А как бы злился тигр, если бы ему сломали игрушку? Монте начал рычать р -р -р, и стискивать зубы. «О, очень похоже, малыш! У тебя супер получается! А как бы лев тряс своей гривой, если бы очень-очень сильно злился? Вот так!» И Монте начал трясти своими ручками и ножками. «Да так смешно, что мама рассмеялась!» Монте, где тебя учили так изображать животных? Мам, все, у меня уже нет сил, я устал. Кстати, где моя злость? Малыш, она вышла. Как это вышла? Она вышла через кончики твоих пальцев, через твои стопы, когда ты топал и пальчиками тряс. Злость живет где-то внутри, правда? И нужно потрясти ножками, ручками или поприседать. Взрослым, например, покричать. Это очень помогает вытащить злость. Теперь представь, если ты бы пошел и сломал этому мальчику что-нибудь, что бы было? У нас бы порвалась наша нить знакомых, это раз. Я бы ему подарил обиду и злость. Ее бы стало больше, и это бы был не один лев или тигр, а целых десять или сто. Было бы очень плохо. — Верно, малыш, так и есть. Теперь посмотри на свою сломанную машинку. — Мам, так у нее всего лишь дверца отвалилась. Я же могу ее сам починить. — Давай попробуем. Мама и Монте чинили игрушку, и через минут семь она была как новенькая. Есть такой секрет, малыш. Злость как лупа. Когда ты злишься, то вишенка может показаться арбузом. Маленькая палочка — бревном, а камешек — булыжником. Когда мы злимся, нам сразу дают лупу. Лупа увеличивает проблему. И чтобы эта лупа ушла, и мы видели вещи такими, какие они есть, нам нужно злость выпустить. Когда злость выпускается, лупа пропадает. И мы видим вещи такими, какие они есть. Злость убедила Монте, что машинка разрушена. Но на самом деле у нее всего лишь отвалилась дверца. Когда Монте выпустил злость, Он увидел машинку такой, какая она есть, всего лишь с отвалившейся дверцей. И мама с Монте починили ее очень быстро. «Малыш, а у тебя бывало такое, что ты смотрел на проблему через лупу злости? А когда злость уходила, проблема начинала казаться пустяком?» Малыш Монте и воздушный шар. Эмоции могут быть разными, могут быть сильными, а могут быть слабыми. Проблемы тоже могут быть разными, могут быть большими, а могут быть маленькими. Чувство грусти может быть очень сильным. Например, когда ты узнаешь, что родители должны куда-то уехать и ты их не увидишь целую неделю. Это может быть сильной грустью. Чувство грусти может быть слабым. Например, когда ты смотрел фильм, и он закончился. Тебе жаль, что он закончился. Ты начинаешь грустить, потому что один из прекрасных моментов в жизни подошел к концу. Да, такое иногда бывает. И это нормально. Грусть может быть сильной, может быть слабой. Малыш, попробуй вспомнить, когда ты испытывал сильную грусть, а когда грусть была слабая. Чувство радости тоже может быть сильным. Например, когда ты не видел маму с папой день, два или три, а потом они приехали. Тогда ты испытываешь радость невероятной силы. Чувство радости может быть слабым, например, когда ты играешь с другом в снежки и попадаешь в него. Это весело, это радостно. Радостно не только тебе, но и твоему другу. Радость также может быть сильной, а может быть слабой. Малыш, попробуй представить радость, когда ты попадаешь снежком в друга в игре. Попробуй представить радость, когда видишь родителей после долгой разлуки. Эти чувства похожи или отличаются? Проблема тоже может быть сильной, большой, может быть слабой, маленькой, а может быть средней. Малыш, вспомни сегодняшний день. У тебя возникала маленькая проблема, а большая... Когда у тебя случилась маленькая проблема, что ты с ней делал? Когда в жизни возникает проблема, неприятная ситуация, попробуй эту проблему поместить в шар. Но сначала его нужно надуть. Чтобы надуть шар, нужно подышать. Вдох, выдох, надувается шар. Надувай шар вместе со мной. Вдох-выдох, вдох-выдох. Шар надувается. А теперь представь, что ты хотел пойти на прогулку, но пошел очень сильный ливень. Мама сказала, что прогулка отменяется. Нужно надуть шар. Какого размера? Что можно сделать вместо прогулки? Например, остаться дома — Полепить из пластилина, порисовать любимыми красками, любимыми карандашами. Кажется, это не такая большая проблема. Это средняя проблема, которую можно решить. Да, неприятно, да, грустно, но не так же неприятно и грустно, как при большой проблеме. Давай представим, что мама с папой уезжают на несколько дней. Возможно, по работе. Кажется, ты останешься с кем-то из родных, но без мамы и папы. Представь эту проблему. Это большая проблема. Что ты испытываешь? Это сильная эмоция, согласен? Сильно неприятно, сильно грустно, сильно будешь скучать. Значит, нужно надуть большой шар такой большой, чтобы эта проблема поместилась в него. Шар должен быть большим, как и проблема. Всегда, когда появляется проблема, дыши. Надувай шар большой, средний или маленький. Какого размера проблема, такого размера нужен и шар. Маленький шар – Это неприятность. Маленький шар легко можно проколоть иголочкой, и он лопнет. Проколоть иголочкой значит придумать решение. Когда придумываешь решение, получается, что ты лопаешь шар, и проблема улетучивается. Просто улетучивается, ее больше нет. Малыш, вспомни какое-нибудь решение, которое ты придумал сам. Всегда старайся маленький шар проколоть решением. Малыш, а попробуй придумать иголочки решения к следующим ситуациям. Не забудь подышать, надуть шар для каждой проблемы и только потом придумать решение. Первое. Ты хотела рисовать фломастерами, но фломастера твоего любимого цвета нет. Он высох или закончился. Неприятно? Что делать? Вы можете вместе с ребенком придумывать иголочки. Наталкивайте ребенка на решение, если он не может ничего придумать. Вторая. Ты хотел погулять в парке, но мама отказывается туда идти. Что делать? Третья. Ты хотел чуть подольше погулять, но, кажется... Вам пора домой. Что делать? Четвертое. Ты хотел добавки, но твое любимое блюдо закончилось. Что делать? Пятое. Гуляя на площадке, ты сильно увлекся и забыл игрушку. Пришел домой и понял, что игрушки нет. Что делать? Шестая. «Друзья зовут тебя играть в догонялки, а у тебя болит коленка, ты упал. Что делать?» «Седьмая. Ты просишь маму поиграть с тобой, а она очень устала. Что делать?» «Восьмая. Ты делал лодочку из бумаги, а твой друг нечаянно ее раздавил. Что делать?» Девятое. А теперь твой друг делал лодочку из бумаги, а ты нечаянно ее раздавил. Что делать? Десятое. Ты строишь домик, но никак не получается достроить последний этаж. Не хватает одной детальки. Рядом друг, у которого есть эта деталька, но делиться он не хочет. Что делать? Всё можно решить. Любую проблему, и среднюю, и маленькую, можно решить. А большая проблема требует большого шара. Нужно дуть чуть дольше, чтобы шар стал большим-большим. Дышать, дышать. И ещё раз дышать. Есть всего одна на свете иголочка, которая может проколоть Большой шар. И эта иголочка называется «поддержка». Попроси кого-нибудь о поддержке. Когда тебя приласкают, примут твою проблему и твои эмоции, проблема станет меньше или совсем улетучится. Самое важное — о ней кому-то сказать. «Малыш, подумай». Какими словами можно попросить о помощи или поддержке? Скажи их вслух. Следующая сказка о том, как малыш Монте совершил недобрый поступок. Недобрый поступок стал большой проблемой. Он рассказал об этом маме, сделал самый важный шаг, и они прокололи этот шар. Иголочкой вместе. Малыш Монте и поступок Малыш, часто так бывает, что мы совершаем недобрые поступки. Часто мы можем что-то сломать. Из-за злости разрушить чью-то башню, сломать чужую игрушку, обидеть кого-то, сделать что-то неприятное. Да, такое бывает даже у мамы Вики. Даже мама Вика, когда была маленькая, однажды отобрала у своей подруги игрушку. Даже у Монте он тоже сделал какой-то недобрый поступок. Давай... Узнаем, какой. Малыш, а ты совершал какие-то недобрые поступки? Самое главное одно, что Монте и мама Вика не стали плохими от того, что совершили недобрые поступки. Монте и мама Вика и любой ребенок на этом свете совершают разные поступки. Важно помнить одно. Ты... Важнее любого поступка. Как вы думаете, что означает фраза «ты важнее любого поступка»? Согласитесь, что бы она ни значила, эта фраза дает ребенку опору. Крепкий фундамент. Мир не отвернется, если он где-то ошибется. Что бы ни случилось, я твоя мама, твой папа. «А ты мой сын, моя дочь». Чтобы понять, что поступок неправильный, нужно его совершить. Дети еще не умеют учиться на чужом опыте. Им нужно несколько раз встать на одни и те же грабли, чтобы осознать, что им больно, когда грабли бьют по ним. То есть родителю важно разрешить ребенку получать разный опыт, чтобы понять, комфортно ли ему с таким опытом или нет. Вот тогда, прочувствовав все последствия своих неправильных поступков, ребенок поймет, как ему нужно поступить в следующий раз. Дети накапливают опыт и варианты развития событий, и только потом, накопив этот опыт, могут выбрать, как им поступать. Конечно, это не говорит о том, что нужно уходить в крайности. Наша задача — сделать жизнь комфортной и безопасной, настолько, чтобы, получая опыт, ребенок не чувствовал себя несчастным. Однажды Монте пришел из садика домой. Он был в ужасном настроении, ни с кем не разговаривал. Ударил игрушку, поужинал и сказал маме, что было невкусно. С папой не согласился играть в футбол. Все начали тревожиться. Что же произошло? Ничего не произошло. У меня просто плохое настроение. Малыш, как думаешь, у Монте правда ничего не произошло? Монте закрылся у себя в комнате. К нему постучалась мама. «Тук-тук! Можно? Заходи, мам!» «Монте, дай, пожалуйста, свои ручки!» Монте протянул ручки. Мама вложила в его ручки колечко. «Монте, это колечко доверия. Ты можешь мне довериться!» «Довериться? Мам, как это? Как это довериться?» Ну, например, если что-то страшно или неприятно говорить, то можно довериться и сказать. Если, конечно, хочется рассказать, никто ругать и обвинять ни в чем не будет. Ведь кольцо доверия у тебя в руках. Когда оно в руках, ты точно в безопасности, и ты можешь поговорить и довериться. Монта сначала улыбнулся, Ему было приятно, что есть такое колечко. Обычное колечко, ничего особенного. Но мама своими руками сделала его волшебным. «Малыш, а ты бы хотел иметь такое колечко доверия?» Потом ему стало грустно, потому что на такое настроение у него была причина. «Мам, я плохо поступил в садике». — Да, малыш, такое бывает. Я тоже иногда совершала недобрые поступки. — Да, но я сломал игрушку и не признался. Все спрашивали, кто, кто сломал. И дети, и воспитатели. А я молчал. Говорил потом, не я, не я сломал. Но это был я. — Что ты чувствуешь? — Мне грустно. А еще я злюсь, и мне обидно. Я же не хотела ее ломать. Как много эмоций перемешалось. Мама обняла Монте и сказала, что если он хочет, он может поплакать или зарыться в облачко обиды и пожить там немного, потопать, погрустить, как хочет. Это его время. Прошло немного времени, и мама сказала одну фразу. — Монте! Никакой поступок не важнее тебя. Если ты совершил нехороший поступок, это не означает, что ты нехороший. Поступки бывают разными, и почти все можно исправить. Как думаешь, мог бы ты как-нибудь исправить этот поступок? — Ну, ну я ее не починю, и новой такой у меня нет. Понимаю. А что, если спросить, что мы можем сделать, чтобы исправить эту ситуацию? Спросить? Тогда что, надо будет признаться, что это был я? Да, малыш, и это самый первый шаг. Сначала надо понять, что этот поступок никак не говорит, что ты плохой. Нет, я вот тебя люблю любым тем более эту ситуацию можно исправить. Для начала признаться. Мам, мне страшно. Я могу поддержать тебя, малыш. Хочешь, я буду рядом, когда ты будешь признаваться? Конечно, хочу. Утром мама и Монте пошли в садик. Мама стояла рядом с Монте, а он подошел к воспитателю и признался. Это был я. К удивлению, никто не ругался. И воспитатель даже улыбнулась, поблагодарила Монте, что тот признался. Оказалось, что игрушку можно было легко починить. Мама и Монте ее вдвоем починили и отдали воспитателю. Все, проблема решилась. Малыш, как думаешь, для Монте эта проблема была большой, средней или маленькой? Какой шар надуть для такой проблемы? Для Монте эта проблема была большой. Ведь признаться в том, что ты соврал, очень тяжело. Но когда рядом мама или папа, становится легче. Поэтому обязательно нужно кому-то рассказать о том, что ты соврал. И тебе нужна поддержка. Помни... Что бы на этом свете ни случилось, твоя мама навсегда твоя мама, твой папа навсегда твой папа. И они тебя любят просто потому, что ты есть. Ты для них настоящее счастье. Что бы ты ни сделал, они всегда будут тебя любить. Просто признайся, и они тебе помогут. Малыш Монте обиделся. Обида. Какое это слово на вкус? Горькое или соленое? Представь, что это какой-то фрукт или ягода. Мама, обида на вкус, как горький-пригорький огурец. «Да, малыш, знаю. Когда ты обижаешься, то кажется, что все на свете очень горько и неприятно. Не я обижаюсь, а меня обижают. Подожди, подожди. Но обиделся ведь ты, а не кто-то другой. Ну и что? Меня же обидели. Нет, может, человек не хотел тебя обижать? Надо брать ответственность за свои чувства на себя». «Не меня обидели, а я обиделся». «Брать ответственность за свои чувства — это как?» «Ну, смотри, у каждого из нас есть выбор, обижаться или нет. И ты, ты сам делаешь выбор. Хочешь обидеться — обижайся. Никто не запрещает. Но тогда говори «Не меня обидели, а я обиделся». «Малыш». Когда в последний раз ты чувствовал обиду? Ты обиделся или тебя обидели? Это что, получается, я сам выбираю, что чувствовать? Ну, конечно, малыш, это твой выбор, выбор взрослого человека. Ну, как я мог не обидеться, если Рон сломал мою новую игрушку? Просто обида боится слов. Обида боится слов? Она что, живая, что ли? Как она может бояться? Но смотри, малыш, если бы обида была облачком, то она бы испугалась и рассеялась, если бы были слова. Если бы обида была темной комнатой, то в комнате бы появился свет, если бы появились слова. Какие слова? Спасибо, извини, везде эти ваши волшебные слова. «Подожди, Монте. Малыш, не эти слова. Обида боится разговоров, простых разговоров. Обижаться можно бесконечно, а можно пойти и поговорить. А если мне хочется посидеть в обиде, как в облачке?» «Посиди, конечно, пообижайся. Не выходи из нее, пока не готов». Но когда тебе кажется, что эмоция поутихла, чувство обиды стало намного меньше, облачко уменьшилось, пойди и поговори. О чем поговорить? О своих чувствах. Подойди к человеку и скажи, я чувствую обиду. Мне было плохо, потому что я не люблю, когда у меня отбирают игрушки. Старайся не использовать Ты, тебя, выбирай, я, меня, мне. Говори «я» больше, чем ты. Со временем ты сможешь этому научиться. Слово «ты» усиливает обиду, да еще и передает ее. Обиду другому человеку. И мало того, что обижался ты, так другой человек тоже начнет обижаться, и тогда все потеряно. Вы можете вместе уйти в обиду. Малыш, давай потренируемся. Повторяй за мной. Я обижаюсь, когда забирают мои игрушки. А вот на что обижается малыш Монте. Я обижаюсь, когда рисуют в моем альбоме для рисования. Я обижаюсь, когда мою игрушку кидают. Я обижаюсь, когда переключают мою любимую песню. А на что обижаешься ты? Обида — это нормально. Просто чем больше ты в ней находишься, тем тоньше становится ваша нить с другом, и она может совсем порваться. Если хочешь вашу нить связи сохранить, то можно из обиды выйти. Малыш, как думаешь... Как можно, Монте, выйти из обиды? Из обиды можно выйти с помощью слов. Монте понял, что Рон все еще ему дорог как друг. Их нить стала чуть тоньше. Нужно было спасать это дело. На прогулке он подошел к Рону и сказал. — Привет! — Знаешь, я обиделся. Это был мой выбор. Мне... Неприятно, когда мои новые игрушки ломают. Я расстраиваюсь и обижаюсь». «Я не хотел. Так получилось», — ответил Рон. «Я так и подумал, Рон. Даже если бы ты это сделал, потому что хотел, ты мог бы сразу мне сказать, что ты чувствуешь. Если честно, Монте, я позавидовал тебе», — признался Рон. Мама Монте подошла и объяснила мальчикам, что зависть — это тоже нормально. Это тоже такое чувство соленое на вкус. Зависть, как ножницы, может разрезать нить между друзьями. В такие моменты лучше подойти к другу и сказать открыто. «Знаешь, я бы тоже хотел такую игрушку». Малыш Монте учится проигрывать. Сегодня малыш Монте пришел к маме и рассказал, что проиграл. Ему было очень больно. Мама обняла Монте. «Малыш, сейчас я тебе расскажу очень важную историю. Бывают победы, а бывают проигрыши. Люди побеждают а иногда проигрывают. Все люди на свете когда-то побеждают, а когда-то проигрывают. Это нормально. Чтобы научиться побеждать, важно иногда проигрывать. Без проигрыша победы не бывает. Может быть, разочек кто-то побеждал без проигрышей. Может и два. Но все на этом свете хоть раз проигрывали. Знаешь, те, кто проигрывали, очень сильные люди. Возможно, даже сильнее, чем те, кто постоянно выигрывали. Эти люди совершали ошибки. А совершать ошибки – это нормально. А иногда даже хорошо. Потому что именно ошибка помогает стать сильнее. Жили-были два принца. Один принц побеждал, другой проигрывал. Однажды они встретились. Первый принц был в прекрасном расположении духа. Я лучше всех, я лучше всех, победа всегда моя. А второй принц был поникший, потому что часто проигрывал. Но знаешь, малыш, он не унывал. Он немного расстраивался, конечно, но потом садился и думал, что я могу сделать в следующий раз лучше, чтобы победить. «Малыш, бывает так, что ты тоже думаешь, как второй принц? А может, ты как первый принц?» «Первый принц никогда не думал об этом. Никогда-никогда!» У него и так все хорошо получалось. И знаешь, он никогда не становился лучше, чем он сам. Он всегда стремился стать лучше, чем другие. А на себя в зеркало он никогда не смотрел. Он смотрел только на других. Второй же принц часто думал о себе. На других почти не смотрел. Он смотрел в зеркало и думал, что я могу сделать Лучше, чтобы в следующий раз победить. Но победить не других, а ради себя. Ведь это любовь к себе, это уважение, желание стать лучше, чем ты сам вчера. Первый принц и второй принц начали соревноваться. У них была очень сложная игра. Второй принц Очень-очень старался, а первый принц только думал, победа будет только моя, я лучше всех. Первый принц в этой сложной игре уже почти победил, но последний ход сделал второй принц, и он оказался прав. В этой игре он всегда совершал ошибку и проигрывал, но в этот раз... Он вспомнил свою ошибку и поступил по-другому. И знаешь, он победил. Второй принц впервые победил, а первый принц впервые проиграл. Малыш, как думаешь, что сделал второй принц, когда впервые выиграл? Он не начал смеяться над первым, нет не начал говорить, что лучше всех «нет», не начал показывать пальцем на первого «нет». Он встал и пожал руку первому принцу и сказал, «Я желаю тебе всегда думать о себе и не становиться лучше, чем другие. Люби себя и уважай, и старайся стать лучше, чем ты сам вчера. И тогда ты никогда-никогда...» Не будешь проигрывать. Второй принц никогда в жизни не проигрывал, потому что он каждый день становился сильнее и лучше. Он не смотрел на других и на их победы и падения. Он думал только о себе. «Малыш, вот таков секрет. Становись лучше для себя, и тогда ты никогда в жизни не проиграешь». Малыш Монте и Два Сердца Мама, а что такое ревность? Малыш, представь маленького вредного зверька. На самом деле в реальном мире его не существует. Такого зверька, животного нет. Зверек невидимый. Его можно только услышать. Он говорит иногда не очень приятные вещи. например. Деткам, у которых есть братья или сестры, он говорит, что родители их любят больше. «Мам, а такое может быть? Может ли быть такое, что мама любит братика или сестричку больше, чем тебя? Сейчас я тебе все расскажу. Малыш, у каждого человека есть сердце. В народе принято говорить «у него большое сердце». Но знаешь, у всех сердце с кулак. Вот сожми кулачок. Видишь, какой он у тебя? Малыш, сожми кулачок. Посмотри на него. Сердце у тебя такого же размера. Когда люди говорят, что у кого-то большое сердце, то они имеют в виду не настоящее сердце. Большое сердце — это в переносном смысле. У слов есть прямой смысл и переносный. Например, в прямом смысле, когда у человека большое сердце, это значит, что человек болен и у него увеличено сердце. Такое бывает, и это лечится. А в переносном смысле большое сердце у человека значит, что в нем помещается много любви и добра. Понимаешь, о чем я? «Теперь, малыш, подумай, есть ли в твоем окружении люди с большим сердцем?» «Подумай вместе с Монте». «Мам, я подумал, у меня большое сердце. Я люблю сразу и тебя, и папу, и игрушки, и рисовать, и бабушку с дедушкой. Но я много всего люблю, и печенье тоже люблю. Я с тобой полностью согласна, малыш». Если бы у меня спросили, у кого в моем окружении большое сердце, я бы сразу подумала о тебе. Малыш, а в твоем сердце найдется уголочек для братика или сестрички? Мам, наверное, нет. Там и так все заполнено. И машинки, и печеньки, и бананы. Ну, и вы с папой, Монте. Я же забыла тебе об одном секрете рассказать. «О каком?» «Это секрет тоже в переносном смысле, не в прямом смысле. И о нем вообще никто не знает, только дети, которые услышали эту сказку. Мам, мы никому не расскажем, это точно. На самом деле я не против, чтобы как можно больше детей узнали об этом секрете, потому что он волшебный». «Мама, не томи, рассказывай!» «Малыш, как ты думаешь, что это за секрет?» «Когда в семье рождается братик или сестричка, у тебя появляется...» «Что появляется? Место в сердце? Но ну, у меня там нет больше места!» «Нет, малыш, появляется новое сердце!» «В прямом смысле или в переносном?» В переносном, малыш, это сравнение. Просто появляется целое сердечко, которое нужно наполнить любовью. Оно бывает разного цвета и разной формы. Иногда оно может быть темным, когда ты разозлился на брата или сестру. Треугольным, с острыми углами, когда ты хочешь уколоть со злости брата или сестру. Не очень приятные эмоции. Сердце на самом деле создано не для этого. Это сердце всегда хочет светиться от любви, быть мягким, неострым, гладким, полным любви и добра. «Мам, у меня тоже будет второе сердце?» «Да, будет. Осталось совсем недолго. А как мне сделать так, чтобы оно светилось от любви?» Ты говоришь, что оно хочет светиться от любви. А как это сделать? Любить, малыш. Как ты думаешь, что такое любовь к брату или сестре? Малыш, подумай вместе с Монте, что значит «любить братика или сестренку». Мам, у меня никогда не было брата. Не знаю». Наверное, обнимать, гладить, когда плачет, успокаивать, если упал или больно. А представь, что у тебя у одного очень вкусное печенье, твое любимое. Что происходит с твоим сердцем? Мое сердце светится и радуется. А ты ведь помнишь, что у тебя два сердца? Если одно сердце радуется и светится, то второе сердце Очень-очень хочет тоже быть счастливым, как первое. Оба сердца твои. В твоих руках помочь им светиться и радоваться. Но не нужно себя заставлять, понимаешь? От этого можно получить удовольствие. Счастье станет больше, если им поделиться. Счастье станет больше, если им поделиться. Монта задумался. — Хм, то есть внутри будет светиться не одно сердце, а сразу два? — Тогда я буду похож на фонарик. Монте с мамой рассмеялись. — С двумя лампочками, — добавила мама, — и они долго-долго обнимались. — Два сердца. Интересно, каково это? — подумал Монте и обнял маму. — Малыш, как думаешь, каково это, когда... Два сердца. Малыш Монте не делится игрушками. Малыш Монте очень любит свои игрушки. Мама рассказывала, что иногда их нужно протирать тряпочкой от пыли и быть внимательным к ним. Если что-то сломалось, не торопиться их выбрасывать, а сначала спрашивать у взрослых, можно ли их починить. Монте особенно любил мягкого зайку, деревянную машинку и большой самосвал. А какие твои любимые игрушки, малыш? Однажды к Монте пришел в гости друг. Его друг очень хотел поиграть в игрушки Монте, Но малыш был против. «Это мое и это мое не дам, не хочу делиться». Когда гости ушли, мама подошла к Монте и сказала. «Малыш, тебя никто не заставляет делиться игрушками. Все и так знают, что твои игрушки — это только твои игрушки. Я знаю, ты знаешь, папа, бабушка, дедушка — все знают». «Наверняка продавщица тоже помнит, что это твоя игрушка. Никто у тебя их не отберет. Разве что попросят поиграть, и все». Монте нахмурился и сказал, что не будет делиться игрушками никогда. Мама вздохнула, улыбнулась и отошла. Мама знала, что Монте нужно немножко побыть одному и подумать. Она была уверена, что Монте в голову Точно придут умные мысли. Однажды мама с Монте собрались в гости. Да-да, к тому самому мальчику, с которым Монте не делился игрушками. Монте взял с собой самые любимые игрушки. «Помнишь, какие, малыш? Я называла их в начале сказки. Перечисли их». Монте увидел, какие тракторы были у мальчика на полке. Таких он не видел раньше никогда. Мальчик тоже отказался делиться своими игрушками с Монте. Монте было очень грустно и не по себе, потому что с ним не делятся игрушками. И тогда он пошел к маме и спросил ее на ушко. «Мам, что делать, чтобы со мной поделились игрушками?» «Малыш, как думаешь, что нужно сделать?» «Малыш, есть одно правило». Если ты не делишься игрушками, то остальные тоже могут не делиться. Это правило такое, малыш. А если ты делишься, то, может быть... Но это не точно. С тобой тоже поделятся. Может, я предложу ему поиграть в мои игрушки, и он поделится? Мам, а вдруг он сломает? Тебе нужно предупредить что это твои самые любимые игрушки, и сказать «Я с ними аккуратно, и ты с ними аккуратно. Договорились?» И обязательно пожмите руки. Это договор. Если кто-то его нарушит, то другой вправе больше не делиться игрушками. Не забудь пожать руку. Малыш, повтори за мной. «Я с ними аккуратно, ты с ними аккуратно. Договорились?» Эта фраза тебе всегда поможет объяснить другим, как обращаться с твоими игрушками. Монта подошел к мальчику и сказал, «Знаешь, а я не против поделиться с тобой игрушками, и не только потому, что я хочу поиграть в твой трактор. Просто таких игрушек, как у меня, нет у тебя, а таких, как у тебя, нет у меня. Только одно условие — я с ними аккуратно». «И ты с ними аккуратно. Договорились?» Они пожали друг другу руки и начали играть. Оказалось, когда есть договор, аккуратно, то совсем не страшно делиться игрушками. Вроде даже приятно. Монте улыбался весь вечер и сказал маме, что он правильно поступил, когда решил поделиться. «Я тоже так считаю, малыш». Во-первых, потому что можно показать другим свои игрушки и рассказать о них. Ведь у каждой игрушки есть своя история. Во-вторых, к другим нужно относиться так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Когда делишься игрушками, представь, что делишься с самим собой. Когда желаешь добра другим, представь что желаешь добра себе. Когда говоришь добрые слова другим, представь, что говоришь их себе. Просто представь. Все, что ты делаешь, возвращается к тебе самому. Можно не делиться игрушками, но знай, что ни у кого нет таких игрушек, как у тебя со своей историей. Как было бы интересно миру, узнать историю твоих игрушек и поиграть в них, а тебе познакомиться с другими игрушками и узнать их историю. Но никогда не забывай, к другим нужно относиться так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Малыш Монте и крылья. Малыш, сейчас я расскажу тебе один секрет. Все люди умеют летать, только... <docking noise> <foliage> Многие взрослые об этом не знают. Сейчас все расскажу. — Мам, а я мог бы быть птицей? — спросил Монте у мамы. Какой интересный вопрос, малыш Монте. А ты хотел бы? Да, мам, я хотел бы летать. Почему? Мне хотелось бы увидеть мир свысока, понаблюдать за людьми разными, побывать в разных краях света, увидеть пирамиды и водопады. Все сверху. Это же так интересно. Малыш, а куда бы ты полетел, если бы умел летать. — Да, малыш, я согласна, что это все невероятно интересно. — Мам, ну почему у людей нет крыльев? — А кто тебе сказал, что их нет? — спросила мама и подмигнула Монте. — Люди физически, сами, конечно, не могут взлететь. Но существуют разные приспособления, которые придумал человек. Например, самолет, вертолет, дельтаплан, воздушный шар для полетов. На них можно взлететь, но, конечно, нет такой свободы, как у птиц. А я хочу быть таким же свободным, как и птицы. Малыш, а как думаешь, что чувствуют птицы, когда летают по небу? Ну, а они чувствуют радость, восторг. Мам, дай немножечко подумать. «Малыш, ты тоже можешь сейчас вместе с Монте подумать, что же чувствуют птицы, когда летают по небу?» «Согласись, малыш, сложно объяснить словами такое ощущение, но ты попытался. Горжусь твоими стараниями. Все, что ты описал, можно почувствовать еще кое-когда». Монте сказал мне, что птицы чувствуют полет и воздух, свободу и восторг, небо и космос. Потом я спросила у Монте, было ли такое, что он чувствовал то же самое в жизни? Мам, конечно, у меня нет крыльев, но я чувствовал то же самое, что чувствуют птицы, когда тебя обнимал, когда папу обнимал. Мама улыбнулась, ей стало так приятно. Малыш, а могли бы птицы летать без крыльев? Нет. А мог бы ты ощутить такие же чувства без папы и мамы? Нет. Птицы не могут летать без крыльев. Ты не можешь летать без родителей. Без папы и мамы? Это что же получается, вы мои крылья? Если ты так считаешь то я буду очень рада быть твоим крылышком. Мам, я знаю, что у некоторых деток может не быть папой или может не быть мамы. А как они летают? Малыш, дети не появляются без папы и мамы. Все равно где-то на свете, неважно где, на земле или на небе, где-то они есть или они были. Это означает, что крылышко... Тоже есть. Людей без крыльев не существует. У всех у нас есть крылья, и мы умеем летать. Эти крылья всегда за нашей спиной. Но наши родители, мама и папа, нам поддержка. В любой сложной ситуации ты можешь сказать «Мама и папа мои крылья, я могу всегда к ним обратиться за помощью». «Малыш Монта, мне так важно, чтобы ты не боялся рассказывать мне о своих проблемах, чтобы в любой момент, когда ты в сложной ситуации, ты думал, «Мама и папа, мои крылья, я могу всегда к ним обратиться за помощью». Малыш, повтори вместе со мной эти слова. «Мама и папа, мои крылья, я могу всегда к ним обратиться за помощью». Мы поможем тебе взлететь, малыш. Мам, а можно сейчас? Спросил Монте у мамы. Конечно, можно. Мама и Монте обнялись. Монте закрыл глаза и представил, как летает по небу. И весь мир стал как воздух, как полет, свобода, небо и космос. Текст читала Елена Соловьева.